«Не знаю, где и как разыскал вас мистер Гудвин, но вы, должно быть, действовали крайне глупо», — сказал Вулф. «Как быстро он сумел вас найти, хотя ему немного равных по части сыска». «Если считает что я с вами излишний резок, то это лишь потому, что я не сочувствую людям, которые сперва обращаются ко мне за помощью, а потом вешают лапшу на уши и кормят одними небылицами. Пока вы останетесь в этой комнате».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 Возможно. Пожалуйста, молчите, я не возражаю. Так даже лучше по сравнению с тем, что вы делали до сих пор. Волф повернулся, чтобы идти. В любом случае, я вернулся или пришлю за вами. Пойдем, Арчи. Уже взявший за ручку двери, он повернулся и спросил. Вы не голодны? Может быть, накормить вас? Нет, спасибо. И мы ушли. Вместе с поджидавшим нас в кабинете квартетом настал уже шестеро. Сыщик по-прежнему скучал.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 Но ведь вы вряд ли забыли, с какой целью искали мисловхин вместе с мистером Годвином, и вы ее не нашли. Она уехала. Откуда вы знаете? Этот инспектор Крамер только что сказал мне, что полиция не может найти ее. А куда она могла уехать? Не знаю. Вулф откуприл бутылочку пива и наполнил стакан. В любом случае, провозгласил он, с этим-то придется подождать. Как со всем остальным, черт побери, он залпом осушил стакан. Мистер Крамер, вы околачиваетесь здесь двух часов дня. Вы проявили завидное терпение и сдержанность, как, например, в случае с пребыванием Марчи в Мейдстоун Билдинг. Разумеется, я знаю почему. Вы рассчитываете на то, что вам удастся здесь поживиться. Скажу откровенно, того, что вам нужно, здесь нет. Не думаю, что вам улыбается провести ночь в моем доме. Я не слышал, к каким ухищрениям прибегнул Вулф, пытаясь избавиться от назойливого инспектора, потому что в дверь позвонили, и я пошел открывать. Обычно с шести до восьми я и так исполняю эту обязанность, поскольку Фриц в это время ковыряется с ужином, но сегодня памятуя о Гуссине, оставленной в комнате Вулфа, я особенно интересовался незваными гостями. Правда, на крыльце вместо вражеских орд... Стоял всего лишь один юнец в щеголеватой униформе рассыльного. Когда я открыл дверь, юнец показал небольшой плоский пакет и сказал, что должен вручить его Ниро Вулфу и никому другому. Пришлось провести его в кабинет. Посыльный промаршировал к столу Вулфа, словно выпускник Вестпоинтской академии. Остановился, щелкнул каблуками и вежливо осведомился. «Мистер Ниро Вулф?» «Да, сэр». «Я из радиопрограммы Seven Seas. «Подпишите здесь, пожалуйста. Этот счет, сэр. 26 долларов, пожалуйста». Вулф потянулся за ручкой и велел мне заплатить. Я повиновался. Юнец поблагодарил, расшаркался, откланялся и был таков. Я навесил на дверь цепочку и возвратился в кабинет. Вулф вскрывал пакет, а крамер вздымался над ним, следя за его манипуляциями. «Поразительно невоспитанный субъект», — Вулф сказал. «Вы меня нервируете, мистер Крамер. Сядьте. Мне вполне удобно, а мне нет. Сядьте в кресло». Крамер недовольно фыркнул, попятился к креслу, которое я услужливо подставил, и нефть в него опустился. Вулф заглянул в пакет, не показывая нам содержимого. Он довольно хрюкнул, сложил его вдвое и притянул мне «положи все сейф, Арчи». Я упрятал пакет, запер сейф, покрутил рукоятку и сел на свой стул.